Послесловие. Ничто не придает книге такого веса и достоинства, как послесловие. Геродот. По-видимому, нам нужно извиниться перед читателем за то, что нам не удалось найти отца Лоры. Мы предполагали, что это будет нетрудно, ведь в романах потерявшиеся персонажи находятся с такой легкостью. Однако задача наша оказалась очень трудной более того, неразрешимой, и нам пришлось вычеркнуть все, что относилось к этим поискам. И не потому, что страницы, посвященные им, не представляли интереса. Нет, они были очень интересны, но поскольку этого человека в конце концов так и не нашли, не стоило понапрасну тревожить и волновать читателя. Авторы